Глава 23. Рождение совин месяца лютой. Все прошло пугающе быстро. Затихли крики, не слышны стали звериные рыки. Еже стоял прижавшись к каменной стене и не смел выглянуть наружу. За окном медленно проплывало серое зимнее утро. Вокруг совиной башни стояла мёртвая тишина. Звуки битвы сместились ближе к городу. Тело одеревенело, не было сил сдвинуться с места. Еже закрыл глаза, но по-прежнему видел, как летели в разные стороны человеческие руки и ноги, как растекалась по снегу кровь. В ушах стоял пронзительный крик. Еже зажал уши руками, но все равно слышал его так же громко. Также ясно. Ар! Зашелестел воздух, и на окно приземлился чёрный ворон. Ар! Повторил он щёлкая клювом. Ежи. Проговорил он с трудом. Е-э-жи! Ежи. Юноша вздрогнул. От страха он не сразу сообразил, что перед ним непростая птица. С первыми словами из горла вырвался слабый писк. Бабка Стислава? спросил он робко: "Это ты?" Ворон кивнул. Ежи судорожно выдохнул пару раз. Ужас не отпускал, руки дрожали, клацла челюсть. Его трясло то ли от холода, то ли от страха. Опасность была далеко внизу, в замке нечисть не могла его достать. Но всё человеческое существо, все разумное, что заставляло жить, дышать и выживать, кричало, что нужно бежать прочь из замка, из города, из этих проклятых невинно пролитой кровью земель. Но во встрече со Диславой было что-то из прежней, менее одинокой жизни, и это привело её в чувство. Как-то здесь оказалось птица наклонила голову на один бок, на другой, встрепенулась, похлопала крыльями. Э, ты, выговорила она. Ты за мной? удивился ежи. Он подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть ворона, и невольно увидел часть двора, усыпанного мертвыми изуродованными телами. Дальше, там, где некогда стояла совиная башня, зиял чёрный провал. Еже плохо мог что-либо разглядеть издалека, но от того воображение рисовало ещё более страшные картины. Ворон издал странные нетерпеливые звуки. Он явно хотел что-то рассказать, объяснить, но слишком тяжело каждое слово рождалось в мощном клюве. Иди, выплюнул он вытянув голову. Иди туда, вниз, вниз. И переборов себя, птица стала повторять одно и то же. Вниз, вниз, вниз. Еже перевел взгляд на разверзнувшуюся дыру в земле, уводившую глубоко под основание замка и башни, в подземелье. Еже подумал, что старая Здислава сошла с ума. Ворон нетерпеливо закивал головой. Из груди парня вырвался рваный, точно кашель-смех. Даже не подумаю. Ты смерти моей хочешь? От подножия замка послышались голоса. Еже выглянул из окна. Серые плащи расползлись вокруг провала, сливаясь с утренним маревом. Охотники осматривали погибших, искали выживших, но забрали только одного, увели его обратно в замок. Ворон тоже наблюдал за охотниками. Когда они ушли, спрыгнул на пол и посмотрел внимательно на ежи. Тот догадался, что Здислав снова попробует уговорить его зачем-то идти в подземелье. "Даже не надейся, бабка Здислава" Я не такой дурак, нахмурился он. Ворон встрепенулся, расправил крылья, и вдруг по его телу пробежала судорога. Упало правое крыло, и загнулась шея, сломался хребет. Я же услышал, как захрустели тонкие птичьи кости. Лапы подкосились, удлинились, перья втянулись под кожу. Голое уродливое тело изогнулось и вытянулось. Ежи отвернулся в отвращении. Ему снова захотелось сбежать. Не раз он видел, как Милош превращался в сокола, и всегда это пугало его. Но старческое дряблое тело, что заново рождалось перед ним на полу, заставило тошноту приблизиться к горлу. Ведьма обращалась долго. Еже же слушал её хрипы и тихие стоны, слушал, как рвалась и заново срасталась кожа, как старуха после долго и тяжело дышала, лёжа на холодном полу. У неё не было с собой одежды, она осталась ногой. Еже взглянул только краем глаза и в ужасе отвернулся, уставился в тёмный проход замка и содрогнулся всем телом. Ты Долфен. Старуха вздохнула еще раз, собираясь с духом. Долфен пойти в подземелья со солотой силой. Что? Голова ежи чуть дёрнулась на голос, но он вовремя остановил себя. В подфемельях могла оттаться сила солотая черадейская, пояснила старуха. Если ты хочешь спасти лебёдушку, она весело хихикнула своим мыслям, то дельфин принести этой воды. Ежина нахмурился. Откуда ты знаешь, что Винцеслава хочет спасти ребенка?» Откуда надо, оттуда и знаю, протянулась Дислава. Голос её излучал довольство, сладкое и тягучее, точно мёд. Я смогу это сделать, но мне нуфна сила, исконная, первородная. Под совиной башней долфна была такая сохранится. — Может и так, но я не пойду на верную смерть. Ты видела, сколько там нечисти? — Охотников растерзали, как беззащитных детей. Я-то что смогу? Я даже к яме подойти не успею. Меня раньше сожрут. Не тебя, уверенно возразила Здислава. На тебе защита, знак. Рука старухи дотянулась до груди ежи, ткнула пальцем с уродливым кривым ногтем прямо в солнечное сплетение. Что Я видела у тебя знак старшей совы, когда ты фил у нас в грязи десе. Оберег чародея с трёх холмов, тот самый, что висел на груди ежи вместе со священным солом. И он как-то должен мне помочь. Еж опять едва сдержался, чтобы не посмотреть на ведьму. И Ему хотелось заглянуть ей в глаза, проверить Не смеялась ли она над ним? Страфи примут тебя со своего, со чародея. Они раньше все носили такой знак. Неосознанно рука сама потянулась к берегу. В ушах зажужжала мышкара. Откуда она зимой? А если ты ошибаешься, если на меня нападут? Старуха сердито закряхтела. Не офибаюсь. Я, хлопезь, столько повидала, столько знаю. Уф, насчет такого не офибусь. Несложно было поверить, что старая ведьма знала куда больше, чем Милош, и быть может, с Джежемир. Одно только казалось подозрительным. Зачем это тебе? Зачем ты помогаешь Винцеславу? Не сопросто так но с оплату я с неё попрошу сомнения терзали еже выходило что судьба венца славы оказалась в его руках но почему я должен идти он взмахнул рукой отмахиваясь от проклятой мышкары и тут же ойкнул когда его укусили за ухом старуха хмыкнула а в благодарность за работу Я помогу тебе спастись. Это ведь тебе нусно? Ежи не сразу нашелся, что ответить. Мог ли он оставаться в совине после всего, что произошло? Гжегош верно был в ярости. Такой человек не мог простить предательство. Венцеслава, какими бы связями она ни обладала, сама зависела от главы тихой стражи. Но и без лекарственных снадобий ежи долго протянуть не мог. Если бы было к кому обратиться за советом. Ты знаешь, где теперь Милош?» Сейчас в дороге, уже далеко отсюда. Сердито прокаркала ведьма. А моя мать? Снать не знаю, кто она и где. Значит, Здислава следила только за Милышем. Быть может, еще за дарой. Если Таня умерла во время пожара, ты поможешь мне найти Милоша. Вместе они могли после разыскать Егорицу, и что не менее важно, друг был способен приготовить нужные ежи снадобья. Уговор. И еще!» — воскликнул Ежи, сам еще не зная, что попросить у ведьмы, Рука его снова коснулась через рубаху савиного оберега. Ещё мне нужно, чтобы ты помогла снять проклятие с одного чародея. Хм. Послышалось в стороне. Что ещё? Еже так удивился сговорчивости старухи, что не сразу придумал, что можно попросить в уплату за службу. А ещё мне нужны записи лекаря Ятсыка. Он живёт здесь, в Совине. Яцк знает, как сделать снадобье, чтобы вылечить ребенка чародея. Я? У меня от рождения слабые лёгкие. Пусторафтённый, ты? воскликнула ведьма. Вот бы не подумала. Стофия Пусторафтённый, найду лекаря Ясика. Не называй меня так, обиделся Ежи. Никакой я не пустой, повторила злорадно Здислава. «Посор для сародея. Еже вздрогнул от ее слов. Позор. Он позор. Но, наверное, ведьма была права. Что еще могли испытывать гордые чародеи с Савиной башни, если у них рождались дети без колдовского дара? что почувствовал отец самого Ежи. мог бы он полюбить родного сына который только и способен что чинить одежду и драить полы договорились спросила Здислава пойдя в подсемелье перед глазами мельтешили чёрные точки кружили жужжали холодок пробежал между лопаток от одной только мысли о городских подземельях. Гжегош говорил, что именно оттуда вырвался жиж. Что именно я должен сделать? Найти золотую воду сарадейскую, как в радальском фуде. И сколько нужно набрать? Бутыль или ведро? Сем фе, тем лусьфе. Ежи почесал искусанную шею. Скоро рассвет. Да и что, если охотники вернутся? Вдруг меня поймают, когда я пойду обратно? Если, чуть не сказал он, если я пойду обратно, если меня не сожрут чудища, что обитают в подземельях под городом. В душе уже созрела странная решимость. Откуда ей было взяться? Прежние ежи никогда бы не согласились отправиться искать собственную смерть, если только ведьма не навела на меня чары. Последняя мысль была здравой, очень похожей на правду, но она ничуть не помогала сопротивляться глупому решению. Еж уже приготовился исполнять указания Здиславы и подумал, что ведро для воды стоило взять на кухне, откуда слуги скорее всего сбежали испугавшись нечисти. я буду вдать тебя у выхода пообещала ведьма не дам никому обидеть в голосе ее послышалась усмешка ежи так и не взглянул на стеславу сказал зачем-то напоследок я пошел». ноги сами повели его вниз по ступеням еж брел, словно в тумане и очень жалел Что теперь рядом не было матери, которая обязательно дала бы ему хорошего подзатыльника, чтобы не натворил глупостей. Но ежи остался совсем один, и ему приходилось принимать решения самому, пусть даже решения эти были бесконечно глупыми. На верхних уровнях замка творилась суматоха. Разносились крики и плач. На лестнице то и дело показывались перепуганные люди. Ежи встретил несколько кухонных мальчишек. Они бежали, держа ножи для разделки рыбы и мяса, сковороды и даже скалки. Замок готовился к осаде. Наверное, если бы кто-то из них узнал, что Ежи собирается выйти наружу и спуститься в подземелье, то покрутил бы пальцем у виска а то и вовсе осенил себя священным знамением и посчитал его нечистым духом даже охотники оказались бессильны против нечисти рано или поздно должно было прийти подкрепление тогда лай взяли бы верх над навьими тварями но как дожить до этого времени где-то на краю сознания мелькнула мысль что гжегаш бы посчитал все это плохим знаком Чем хуже дела в Совине, тем больше людей отправит в Ордзению лайтурский король, тем меньше власти будет иметь народ на собственной земле. Но все это теперь было неважно. Еже зашел на опустевшую кухню, там нашел на всякий случай маленький кухонный ножик, пахло кровью. Еже обогнул длинный стол и вздрогнул, закрыв рот рукавом рубахи. Ему стало дурно. У входа, что вел наружу, лежало изувеченное тело того единственного, кого охотники принесли с места бойни. Он не дышал. Из развороченного доспеха виднелось кровавое месиво. Ноги попятились назад сами собой. На что надеялся ежи? Зачем он это делал? Он сын кухарки, слуга, пусторожденный, Позор для отца и матери охотников. Самих охотников твари из-под растерзали, как свора бездомных собак кошку. Так зачем ежо послушал Здиславу? Он уже почти решил повернуть назад, когда за входной дверью раздалось глухое карканье. Я дурак, распоследний дурак, пробормотал себе под нос еж осторожно перешагнул через тело. И приоткрыл дверь. Он высунул наружу голову. На земле нетерпеливо подпрыгивал ворон. "Ведро", приказал он. Ежи уставился в маленькие черные птичьи глаза. "А, ага", выдавил он и закрыл дверь, оглядел кухонные столы. В углу стояло ведро, в котором таскали воду для готовки. Ежи поднял его, И услышал будто бы издалека, как зазвенел металл, ударившийся камень. Нож упал на пол прямо к его ногам. Юноша удивленно посмотрел на свою руку и отрешенно осознал, что это был тот самый нож, что он взял для защиты. Верно стоило поднять его. Я же долго смотрел на ношу своих ног, пока снова не услышал карканье. Пронзительно громко шумели мухи. Ежи почти не слышал ни собственных шагов, ни далёких криков с верхних этажей. Нож остался лежать на кухонном полу. Еж направился к двери, что вела на улицу. Всё вокруг заволокло туманом. Еж двигался точно во сне, Вяз в полу, как в трясине, а после также утопал в снегу. Пока медленно пробирался к провалу в земле, он помнил, как нечто из далекого прошлого, что собирался бежать со всех ног от замка ко входу в подземелье, что боялся быть замеченным и хотел поспешить, но вместо этого он едва передвигал ногами и не видел перед собой ничего, кроме черной дыры, обрыва. Над головой реял ворон мелькал чёрной точкой среди белого и багрового снег изуродованный кровью и металлом разодранные человеческие тела и страшные нечеловеческие морды чудищ из-под земелья ежи всего этого не замечал мушкара кусала щёки и нос он подошёл к провалу с той стороны где стоял ежи земля резко обрывалась вниз стоило пройти дальше Чтобы спуститься по склону ниже, туда, где видна была каменная кладка подземелий. Но ежо прыгнул вниз, раскинув в стороны руки. Ведро закрутилось, закачалось и ударило по ладони. Но боли не было, как не было больше и страха. Ворон закричал над головой. Древний, выложенный камнем путь вел далеко под землю. Ежемельком подумал, что стоило взять с собой пламенник, но не остановился и пошел дальше. Он ступал уверенно и прямо, не страшась ни навьих тварей, ни темноты, ни незнакомых коридоров, что плутали и переплетались между собой. А за его спиной с каждым новым шагом все бледнее становился свет. Ростиславия Лисицкое княжество. Я видела сову. Дедушка вскинул голову к небу, прищурился. Где? Не сейчас, помотала головой Дара и придвинулась ближе к огню. Она утерла рот рукавом. Только недавно ее перестало тошнить черной жижей, но ослабевшее тело все еще било зноб. Я видела сову в совиной башне точнее женщину в домовении она держала савиное перо в руках вряд ли этим можно было удивить старого волхва он молча кивнул помешивая в котелке травяной отвар у них не было с собой другой еды кроме лука и сухарей но ими можно было набить живот а травяным настоем согреться говорят когда-то там жила великая чародейка Ее звали Старшая Сова. Дедушка снова кивнул. Старшая среди других сов пытливо спросила Дара, но старик даже не посмотрел на нее. Сов, которые охраняют великий лес, кажется, ты сама все поняла. Дедушка так и не взглянул на нее. Уголки губ были опущены, морщинистое лицо посерело. Зачем меня расспрашиваешь? Просто хочу понять все. Хочу понять, что случилось с теми совами и с лесом. Человек. Грдзения Совин. Жужжала мышкара точно в летнюю жару, Зудела тело от укусов, лился пот со лба, затекал в глаза. Еже той дела вытирал лицо грязной окровавленной рукой. Чья это кровь? Он хлопнул ладонью по шее, пытаясь прибить комара. Была зима. Утром была зима. Я же помнил снег. Откуда мышкара? Он моргал слепо, пытаясь разглядеть хоть что-то в темноте, но шел вперед быстро, прямо. Ноги сами несли его. Куда? Куда он шел? Позади раздавались шаги. И справа, и слева, отовсюду. Никто не пытался спрятаться во тьме. Никто не пытался скрыться от него. В кромешной тьме Ежи все равно не мог их увидеть. Кто они? пахло гарью. он шел, шел. Дышать становилось тяжелее. Сердце билось в груди все отчаяние. Пальцы сжимали судорожно веревку, на которой болталось ведро, а позади кто-то шел. Ежи заморгал, глотая пыль и песок, пошарил руками по земле вокруг себя, поднялся на колени и попытался встать, упал и перекатился на спину. Всё тело его сотрясало дрожь и белозноп. Он стучал челюстями, и дыхание вырывалось из груди громко, судорожно, рвано. Голова раскалывалась, с лба на нос и глаза стекало что-то жидкое, липкое. Стояла тишина, только его хрипы и вздохи нарушали покой в беспросветной тьме. Как он здесь оказался? сознание вернулась вспышкой молнии, и ежи замер в ужасе, боясь вздохнуть. Он вспомнил, что был в подземельях под городом, под савиной башней, но не понимал, как здесь оказался. У него был с собой пламенек, иначе как он прошел так далеко в сплошной темноте? Ежи ощупал землю вокруг себя и вдруг задел что-то и подпрыгнуло от резкого шума. Нечто с грохотом откатилось в сторону, и в глазах взорвался сноп искр. Руками ежи обхватил раскалывающуюся голову, закачался, убоюкивая боль. Он плакал жалобно и звонко. Милош обозвал бы его девчонкой. Пахло кровью, она чувствовалась на губах и языке. Ежи отвел руки от лица, облизнула липкие пальцы. Это с него текла кровь. Кончиками пальцев он осторожно коснулся лба и зашипел от боли. Как он разбил голову? И как оказался на полу без сознания? Ежи посмотрел вверх над собой, но не увидел ничего, кроме черноты. Верно, он влетел в стену на бегу, Но от кого он бежал? Рваные мысли приходили в порядок. Дыхание стало спокойнее. Из звучание этого мерного звука успокаивало. Издалека, из далекой с тишины и мрака прилетел звонкий плеск. Вода? Точно. Еж нёс с собой ведро. Он опустился на колени и вытянул руку, прополз вперед и нащупал наконец ведро. Это его он оттолкнул. Оно прокатилось с шумом по грязному каменному полу подземелья. Еже в который раз пожалел, что не захватил пламенник, от чего он так необдуманно поступил. В размытых воспоминаниях всплыло марево снежного утра, обогрённого кровью и жужжание мышкары. Будь неладно, Здислава, проклятые ведьмы и их злые чары. Злости негодование вскипели в груди. Она заколдовала его. Разве Он сам решился бы спуститься в подземелье. да ни за что на свете. Еже схватил ведро и попытался подняться. Чернота вокруг заискрила яркими вспышками. Он уперся руками в колени, задышал тяжело, глубоко. Теперь стало ясно, от чего так уверенно Еже спустился в подземелья и почему так легко пробирался по неосвещённым коридорам и почему не боялся чудовищ, скрывавшихся под чародейской башней. Еже выпрямился и прислушался. Собственное дыхание напугало его и показалось слишком громким. Виски стиснуло точно клещами. Нужно было идти дальше, но в какую сторону? Он вытянул руку перед собой и сделал осторожный шаг пытаясь нащупать стену и содрогаясь от одной только мысли, что рядом с ним в шаге или двух могло скрываться что угодно. Со звонким пением где-то впереди журчала вода. Неужели? Неужели так легко и быстро ежи нашел колдовской источник? Вряд ли он ушёл далеко от входа в подземелье. Так неужели подземный ручей протекал так близко к поверхности. Он замер в нерешительности, в пустоте и мраке и вдруг пожалел, что чары спали. Без пут ведьмовского морока еже снова почувствовал страх и боль. Он оказался потерян и слаб. Как мог он один пройти по подземельям без света и проводника? И тогда некто крепко вцепился в его правое запястье. Еже закричал. Он дернулся в сторону, поскользнулся и чуть не упал. Его дернули наверх, поставили на ноги. Холодные пальцы плотно обвели руку, Жесткие, как железные прутья, кости, на которых не чувствовалось плоти. Из груди вырвался стон ужаса. Еже посмотрел вправо туда, где стоял неизвестный, но не увидел ничего ни единого светлого пятнышка. Он попытался заговорить, но язык не послушался. Только всхлипые стоны сорвались с губ. Ежа снова дернул руку, но безуспешно. Он попробовал еще раз, еще, пока не зарыдал в голос, и тогда к нему вернулись слова. Отпусти, отпусти, создателем молю, отпусти. Он упал на колени, правая рука вытянулась вверх точно в молитве, зажатая в тиски. Некто, не отпускавший его запястье, молчал, и ежиогалённой кожей чувствовал нечеловеческий холод. Некто ждал, а ежи плакал, сотрясаясь всем телом. Он бросил ведро рядом с собой на землю и свободной рукой нашарил священный сол на груди. А рядом с ним оберег совиной башни, вытащил их из-под рубашки и выставил перед собой. Видишь? Видишь? повторил он, не зная, мог ли некто разглядеть что-либо в темноте, мог ли он понимать человеческую речь. Это сол, слепящее всевидящее око, знак создателя. Он оберегает меня от нечистой силы, жалобно проговорил Ежи. Неизвестный оставался недвижим, но и хватки не ослабил. Знак создателя не пугал его. А рядом это оберег совиный чародейский. Пальцами ежи провел по резьбе рисунка, обвел пальцами птицу. Чародей из совиной башни, пробормотал он зачем-то: "Ты их знаешь?" Пальцы на запястье вдруг вздрогнули ослабли короткое мгновение и большой палец погладил ежа там, где бился его пульс. Снова его дёрнули вверх. Ежо подскочил на ноги, точно ужаленный, и едва удержал равновесие. Глаза широко распахнулись от ужаса. Он пошатнулся на ровном месте, качнулся в сторону неизвестного. И ему показалось, что он увидел белое безносое лицо, череп. Мрак стремительно пожирал все краски вокруг, спрятал неизвестного. Костлявая рука потянула вперед, и против собственной воли ежи пошел следом, едва успев схватить ведро. Воздух в подземельях был тяжелый, спёртый. Сырость и холод пронизывали насквозь. Ледяная рука упрямо тянула вперёд, и еж послушно шёл куда его вели. Порой ему становилось так дурно, что он опасался лишиться чувств. Голова гудела, точно по ней ударял кузнечный молот. Словно издалека еж услышал звук собственных шагов, но не сразу. Далеко не сразу он понял, что некто ступал совсем беззвучно. Те твари, что гнались за ежи в начале, громко шаркали, как древние старухи в поношенных башмаках, а некто крался, тише кошки. Ярославия лисицкое княжество. Ты же видела источник в великом лесу, золотое озеро, где Дара залечила раны и набралась сил. Та называл свет в водах золотой богиней. Но почему-то думалось, что он ошибался. Это было чем-то большим, чем любой бог, которого знала Дара. Это сила самой матери земли. Она питает нас с тобой. Она душа всех на тварей. Она поддерживает жизнь во всем вокруг. Дедушка подбросил хвороста в костер, и искры взлетели в воздух. В сгущающихся сумерках они казались яркими, как глаза духов. Было время, когда источники находились по всей земле. Тогда великий лес простирался на много верст. Не было ни Рдзении, ни тем более Ростиславии. Всё это был великий лес, подчинявшийся духам и богам. Но люди научились использовать золотую силу, И постепенно осушили один источник за другим. Не то чтобы одни только люди были в этом виноваты, а старшее соваево хранила? источник. Лес вокруг, кажется, услышал их, и вдалеке тревожно пропели птицы. Дара невольно поежилась, протянула руки к огню. Вокруг костра дедушка обвел защитный круг. Но тревога в груди не затихала. И казалось, что кто-то подбирался к их стоянке, следил из-за деревьев. Совы были волхвами великого леса, служили ему, как вороны служат марани. Они же первыми заключили договор, что в обмен на чародейскую силу раз в несколько поколений будут даровать дитё, которое переродится в нового хозяина. Но как ты понимаешь, однажды чародеи совиной башни нарушили договор. Всё встало на свои места, и озеро у подножия башни, и домовина в ее основании. Дара прежде могла об этом только догадываться, но теперь знала наверняка. И тогда великий лес на месте совина погиб. Рождение совин Еже скоро перестал считать свои шаги и повороты в чёрной пустоте. Он потерял счёт времени, но и собственная слабость его больше не пугала. Он брёл и брёл, мысль о смерти стала почти радостной. Она бы прекратила страшный сон на его. Рана на лбу жгла тупой болью, и еже подумал, что если ему повезёт, то он умрёт сам, просто упадёт без чувств и больше не поднимется. Тогда пусть твари подземелья делают с ним что захотят. Он уже ничего не почувствует, ничего не испугается. Но переливом звона и пением льда Все громче журчала вода. Еж облизнула кровавленные губы. Вода подземный ручей. Хотелось сорваться с места и кинуться дальше бегом. Сила вдруг вернулась к нему и наполнила все тело, но некто шел по-прежнему медленно и никуда не спешил. А вода звала еже, звала вперед, разбивая мрак подземелий и обещая что-то настоящее. Где он? Где ручей? Как близко? Сколько шагов осталось? Еже казалось, что журчание стало таким громким, Что следующий шаг он сделает уже прямо в воду. Скоро он и вправду почувствовал, как промокли ноги. Под сапогами захлюпало, и холод стал еще пронзительнее, еще тяжелее. Ежа застучал зубами, тело быстро коченело. И вдруг его отпустили. Пальцы разжались, нырнули в черноту, в никуда. Еже остался совсем один. Он закрутил головой удивлённый, и настороженно, готовый к тому, что со всех сторон на него набросится чудовище, вцепятся зубами в ноги и руки, разорвут живот и разгрызут шею, растащат по углам прежде, чем он успеет осознать, что мёртв. «Назовись!» Голос сотряс тишину, заглушил журчание ручья. Еже сделал шаг назад и застыл. Он вслушался напряженно в звук воды. Ручей протекал рядом в паре шагов. Теперь не осталось никаких сомнений, а голос, человеческий голос, откуда он донёсся? Еж не отвечал, и голос тоже молчал так долго, что можно было уже поверить, что он лишь почудился раненому и ослабленным Ежи, Но снова проревела: «Назовись! Ежи!» робко прошептал юноша, и собственная речь показалась ему чужой и неправильной, не принадлежавшей этому месту. Темнота снова замолчала, обдумывая услышанное. Тишину можно было почти потрогать на ощупь, столь вязкой и тяжелой она стала. Что ты носишь в груди? И что на груди? Голос был мужским и тихим, усталым и обессиленным, но звучал громче песни ручья и мысли ежи. Он заглушал мрак, и разгонил страх. Слова походили на старое заклятие, точно начало стиха, что требовало продолжения, но этого сын Кухарки знать не мог. Э-э и... У меня есть совиный оберег. Он схватил его правой рукой и снова выставил перед собой как самую надёжную защиту. С ним я имею право здесь находиться. Долгая задумчивая тишина стала ему ответом. Еже почти позабыла своём страхе. Таким долгим вышло молчание. Нет. Ты другой скрежет и глухой звон влились на мгновение в песню ручья чужой, пустой, пусторождённый, повторил Еже, точно продолжая разговор со Здиславой. Кто дал тебе совиный оберег, пусторождённый? Голос сделался строгим и напомнил вдруг ту манеру с которой обращались присветлые братья к грешникам, пришедшим молить о прощении. Один чародей он попросил меня отнести оберег в башню и показать кому-нибудь, кто пустил тебя в башню, пусторождённый. Никто. Охотники раскопали проход, а я пробрался. Ведьма сказала мне, что соберегом чудища меня не тронут. Проход Воздух зазвенел от гнева. "О чем ты говоришь, пусторождённый? Кто ты такой?" Вопросом на вопрос ответил ему ежи. "Почему ты здесь? Ты человек? В подземельях Савиной башни не людей нет, пусторожденный». Но если ты человек, то как живешь здесь? Здесь же холодно и темно, и поесть нечего". Мне давно не нужна пища, пусторождённый. Почему? Голос зазвучал раздраженно и оттого стал вдруг почти человеческим. Зачем ты задаешь столько вопросов, пусторожденный? Зачем ты пришёл? Почему тебя пустили в чародеи башни? Чародеев давно нет, нахмурился Ежи. Он выглядывался во мрак все еще надеясь разглядеть хоть размытые очертания своего собеседника, но ему удалось только уловить серебристое переливание быстрых вот там, где бежал ручей. Нет? Я пришел сам, потому что мне нужна чародейская вода. Меня прислала одна ведьма из Она не из башни. Звенело ржавчины старое железо. Где дети старшей совы? Ежи не сразу сообразил, что речь шла все так же о чародеях. Их нет, охотники всех убили. Может, кто и спасся, но все они убежали из города. Он укусил себя за губу от волнения, животный страх за собственную жизнь поблек, и в груди зародилось нечто странное, сродни сочувствию и жалости. К одинокому голосу в темноте подземелий, и он вдруг начал захлебываться собственными словами. «Совиную башню давно сожгли, еще лет двадцать назад. Я ее даже не видел никогда. Ну, целый. Она потом стояла еще разрушенная долго, до этой зимы. Охотники решили построить на ее месте свою крепость. А чародеев больше нет, совсем нет. То есть мой бывший хозяин чародей и его ученик тоже, но они почти не колдуют, потому что нельзя. И еще есть лесная ведьма, но она сбежала из совина, и я даже не знаю куда. Может, она и вовсе мертва. Лесная ведьма прервал его голос и разбились вдруг равнодушие и сонливость. Где она? Где лесная ведьма? Ушла на совсем я не знаю, пожал плечами ежи. Голос снова долго молчал. Зачем ты пришел, пусторожденный?» За чародейской водой, повторил ежи и приподнял левую руку, показывая темноте ведро. Она нужна, чтобы спасти ребенка». Ручей протекал совсем рядом. Ему нужно было сделать только шаг. Набрать полное ведро и бежать без оглядки. Чудища не тронули бы ежи, только дорогу он вряд ли бы нашёл. Сколько коридоров в подземельях, сколько поворотов. Я разрешу тебе набрать воды, решил голос. Но ты будешь должен сослужить мне три службы. Ежи напрягся в предвкушении недоброго. Что я должен сделать? Напои меня водой из ручья, пока я не избавлюсь от жажды. Это первая служба. Найди у ручья мертвую птицу, напои ее тоже. Это будет вторая. Забери ту птицу с собой. Когда будешь уходить, отнеси ее лесной ведьме. Это третья твоя служба и последняя. Еже облегченно вздохнул. Простыми оказались задачи, ожидания были в разы страшнее. На мгновение все же закралось в душу сомнение. Странной была просьба о мертвой птице, но не самой страшной. В конце концов, птицу ежи мог выбросить. Как только выбрался бы из подземелья, не знакомится об этом никогда не узнал бы. Ежи осторожно ощупывая мысом сапога землю перед собой, открылся к ручью. Наконец нога его провалилась ниже, не найдя опоры, промокла еще сильнее, и юноша опустился на землю, чувствуя, как намокли колени, рукой коснулся воды и сначала умылся сам, смывая кровь с лица. Ледяная вода потекла тонкими каплями за воротник, защипала лоб, но еже старательно промыл рану, и напился сам, прежде чем положить ведро на дно мелкого ручейка. Он долго ждал, пока наберется вода. Голос молчал, не торопил. От ручья веяло зимний стужей, задеревенели руки и ноги. Наконец, воды набралось почти с половину ведра. Ежи решил, что этого более чем достаточно для хозяина подземелий, и поднялся. То ли от усталости, то ли от холода, то ли от неизвестных чужих чар, мысли замедлили свой бег, ушли тревога и страх. "Я не вижу, где ты", произнес он. "У стены. Говори, чтобы я мог идти на звук". Ежи поднял ведро и сделал широкий шаг, пытаясь пересечь ручей. Пяткой он угодил в воду. Но носком встал на твёрдую землю, перенёс вторую ногу и оказался на другом берегу. Я давно не говорил ни с кем, пусторождённый. Порой мне казалось, я забыл человеческую речь. Никто не заговаривал со мной очень давно. 20 лет, ты сказал. Я помню, как чародеи ещё приходили сюда, но даже тогда Ни один не смел заговорить со мной. Они боялись меня, боялись самих себя. Ведь кто я, если не самая их суть? А кто ты? сорвался поспешный вопрос с губ, и ежу уже не мог поймать его, сжался в испуге, что получит ответ. Тебе нужно моё имя? Но именами не делятся с незнакомцами. Почему у имен слишком большая власть над жизнью? Разве ты не знал, когда так легко назвался сам? Разве никогда не боялся, что враг подслушает твое имя и найдет по нему твою нить? Еж растерялся, он даже не понял до конца все, что сказал голос. Почему ты здесь? Потому что такова моя судьба потому что я сын своей матери и своего отца. Юноша протянул руку в сторону, коснулся холодной шершавой стены и пошел на голос, скользя пальцами по стене. Здесь есть кто-нибудь еще?» Есть мы, дети и стражи, первые из детей. Пальцы задели железный выступ. Еж же вздрогнул и остановился. Он слепо ощупал выступ, оказавшийся крюком, и толстую цепь, что свисала с него. "Иди, я рядом", позвал спокойный тихий голос. Ему легко было довериться. Ежи громко сглотнул и так же шумно выдохнул. Он сделал еще шаг, касаясь теперь цепи, перебирая пальцами крупные звенья. Цепь слабо покачнулась, издавая тихий скрипящий звон. "Я не понимаю", признался потерянная ежи, "Не понимаю этого места и тебя. Дай мне напиться". Цепь пересекалась с еще одной, и еще. они сплетались между собой в тяжелый кокон, а под этой грудой железа теплилось нечто живое, дышало тихо натужно. Дай мне напиться. Чужое смрадное дыхание коснулось лица ежи и он едва не отпрянул назад, но сдержался, поднял ведро двумя руками. От незнакомца мерзко пахло гнилью и грязью, и в горло подкатил ком. некто что провел ежи по лабиринту, не пах вообще. Он был холоден и беззвучен. Хозяин подземелья смердел приотвратно, но дышал, и было в этом что-то нормальное, живое. Ближе, ближе, прошептал голос и вдруг затих, сделав первый глоток. Он пил громко и жадно. Вода текла мимо на пол под ноги ежи, а хозяин подземелья все никак не мог напиться. Ежи дышал через раз, опасаясь, что его вырвет от отвращения. Ещё потребовал пленник, когда опустело ведро. «Еще!» Еже снова набрал воды и снова нашел закованного незнакомца. На ощупь ежи изучил пленника. Руки и ноги его были обездвижены кандалами и прибиты к стене. Туловище опутачено цепями, только шею он и мог пошевелить. Кем он был? Почему пленили его вчера деи башни? И если он назвал себя человеком, то как выживал в подземельях двадцать лет без чужой помощи? Или так глуп глупеже расповерил его словам? Ещё взмолился пленник, выпив второе ведро. Ещё. Тогда Ежи снова набрал воды и снова напоил мужчину. И только после этого хозяин напился вдоволь и успокоился. Благодарю тебя, пусторожденный!» — заговорил он. И голос его стал звучнее, сильнее. Благодарю. Теперь напои птицу. Она лежит у моих ног. Ты легко найдешь ее!» Ежине неохотно склонился и пошарил рукой по полу. Он вздрогнул. Когда дотронулся случайно до босых ледяных ног пленника и сморщился от отвращения, когда нащупал оперённое небольшое тельце, положи её в ручей, пусть напьётся, раздался над его головой голос. Задержав от отвращения дыхание, ежи поднял птичье тельце и подбежал к ручью, бросил её в воду. Он успел запомнить: в скольких шагах от стены протекал ручей и насколько он был глубок, поэтому уверенно и легко прошел в полной темноте, чуть выше по течению и омыл руки. Теперь он мог набрать воды для Винцеслава. Достань птицу из воды, велел голос. Поднеси ее ко мне. Ежа обернулся назад в ту сторону, где был прикован пленник. И тяжело вздохнул, понимая, что от этого дела ему никак не отвертеться. Он вернулся, опустил руки в ледяную воду и стал шарить по дну, пытаясь найти разлагавшуюся птицу. Уж не смыло ли её течением? Резко и горько еж пожалела своей слабости. Если не дай Создатель, случилось худшее. В темноте ей же придётся проползти по всему руслу, ощупывая камень за камнем. Как далеко бежал ручей по подземелью. Юношу вдруг охватило отчаянное раздражение, слёзы выступили на глазах. Пальцами он перебирал скользкие, покрытые мхом и гнилью камни и чувствовал, как леденели пальцы, как всё хуже слушались его собственные руки. Он не должен был находиться там. Ей же стоило убежать. Ему стоило убежать из столицы в тот же день, когда Гжегаш разрешил ему выходить на улицу из темницы. Почему он остался? «Правее», — подсказал голос. Ей же скользнул рукой в сторону по гладким камням и наткнулся на промокшую птицу. Туша стала тяжелее от воды. Юноша поднёс её хозяину подземелий, хотел положить обратно в ноги. Поднеси к моим губам, приказал голос. Еже исполнил, что ему велели, и вздрогнул, почувствовав тяжёлое дыхание на пальцах. А теперь иди, «А птица, растерялся еж. Забери с собой, как и обещал. Голос говорил неохотно. Точно, устав от чужого общества. Еже вернулся к ручью, в то место, где оставил ведро. Он положил тушу на землю рядом с собой и проверил, набралось ли достаточно воды. Но как он ни старался, то и все равно было чуть больше половины. Тогда еже сложил ладони лодочкой и стал черпать воду понемногу выливать ее в ведро раз за разом, раз за разом. Руки быстро окоченели. Сам ежи продрог всем телом, но продолжал работать, пока вода в ведре не поднялась почти до краев. Этого должно было хватить. Полное ведро ежи все равно вряд ли бы донес. Неизвестно, что ждало его снаружи. Но как же он мог выбраться из-под Об этом пленник не сказал ни слова. Как мне выйти наружу? Голос ежи задрожал от страха. Ты слышишь меня? Хозяин подземелий молчал. Ответь, взволнованно пропищал Ежи. Пожалуйста, ответь. Я сам не найду отсюда выход. Я не вижу ничего в темноте и пути не знаю. Ответь. Воздух взорвался под ногами. Ежи завопил во все горло и чуть не упал. А что-то большое и шумное взвелось вихрем прямо перед ним. Острые когти впились в плечо, кто-то ударил его в лицо. Еж попытался отодрать нечто от себя, но только схватил рукой что-то мягкое и пернатое. Еж застыл в ужасе, а птица на его плече тихо, по-совиному ухнула. Она жива пролепетала шорошеный ежи: "Жива". Никто ему не ответил, но на плече точно сидела живая птица. Рука ежи почувствовала тепло, исходившее от крохотного влажного тельца. Вдруг сова сорвалась с плеча и улетела куда-то вперед. Послышался шум ее крыльев, рассекавших воздух. Ежи поднял ведро одной рукой, погладил раненое плечо другой и перешагнул через ручей. Сова вернулась к нему, Издала громкий звук и снова улетела прочь. Она звала его за собой. Еж облизнул пересохшие губы и осторожно пошел вперед. Я умру пусторожденный, слышишь? раздался за спиной голос. Ты покинешь подземелье и башню Ты уйдёшь искать лесную ведьму и отнесешь ей последнего стража, а я умру. Если тебе вздумается печалиться по мне, то не надо. Я буду рад смерти. Я давно мертв, как и все вокруг. Но отдай птицу лесной ведьме. Не нарушь эту клятву. Еже побоялся задавать вопросы и просто кивнул, когда снова услышал впереди Пронзительный птичий зов. Ростиславия лисется княжество. Лес затих, и даже дедушка и тоже долго молчали, погруженные в собственные мысли. Приближалась ночь. Значит, источник возле башни иссяк. Дедушка смотрел на огонь не отрываясь. Тени играли на его лице, отчего выражение постоянно менялось и казалось то хмурым, то печальным, то злым. Что-то, наверное, осталось, иначе духи от голода озлобились бы. Я был однажды недалеко от иссякшего источника. Там создания нави особенно жестокие. В них мало осталось разумного, но нельзя их за это винить. Человек, когда пытается выжить, борется за свою жизнь изо всех сил. А духи не могут жить без золотой силы. Другой источник, значит, есть и другие, помимо того, что в великом лесу. Дедушка поднял голову и посмотрел мимо дары куда-то в глубину чаще. Есть и другие, где-то очень далеко. Но в этих землях, где мы с тобой живем, остался всего один, и ты назначена его хранительницей. "Не хранительницей", поморщилась Дара. Меня растили как скотину, только для того, чтобы я родила ребенка и его принесли в жертву хозяину. Тяжело вздохнув, дедушка опустил голову. Искры костра отражались в его глазах. "Не подумай, внученька, что мне не жалко тебя или ребеночка. Мне жалко каждую живую душу, каждую травинку, каждого духа, даже бесплотные тени, что бродят вокруг. А все они, тысячи и тысячи погибнут, если не станет источника. Но перед этим они от отчаяния и злости заберут тысячи человеческих жизней.